Голова 190-е список способностей. Бальный зал особняка Гёртца-Генегана. Замаскировавшись под барона Греммера, Целанд держал в руке фужер алого вина Аурмир и расслабившись замер у переулка коридора на втором этаже. Он смотрел на кружащихся в танце людей и наслаждался видом разодетых дам. Однако в глазах его не было похоти, они были спокойны, словно замёрзшее озёра. Той делал салан, поглядывал на большую хрустальную люстру и застывшего под ней герцога, что своим мысленным взглядом провожал любую красивую девушку. На герцоге была хорошо отутюженная плотская форма с алыми наградными колодками, застывшими на его груди. Неган предпочитал носить мундир, когда дело доходило до любого формального мероприятия, он нёс в улоте в памяти десятилетия безупречной службы на флоте. Однако с тех пор герцог сильно прибавил в весе. А некогда островсгляд его сероглаз стал помутневшим и полным похоти, но несмотря на это герцог всё ещё неплохо выглядел и заботился о своём лице. Морщины в уголках глаз глупо на лбу не сильно заметны, а тёмные волосы всё ещё были густыми и пушными. Звали его Поллас Ниган, и он был нынешним герцогом, главным сторонником консервативной партии, братом премьер-министра Гесида и одним из самых богатых и влиятельных лиц в королевстве Лоэн. Я имею в виду, он был причиной того, почему Целан проник в Бэклендс. Мысли о бобисте такой важной персоны заставляют меня дрожать от предвкушения. Целан отвёл взгляд и прикрыл глаза. Ему обещали весьма привлекательную плату за это задание, но он взялся за его выполнение ещё и потому, что любил приключения и сложные вызовы. Если всё пройдёт успешно, моё имя будет на слуху у каждого на южном и северном континентах, сделав меня известней всех четырёх королей. Я заполочу карту стаины богов, записанную самим Рассолом. Адмирал подавил волнение и опустил голову, чтобы посмотреть на свою левую руку. Всепожирающий глад был абсолютно прозрачным, невыраженным взглядом и при рукопожатии никто бы не заметил, что на броне есть перчатка. Этот волшебный предмет, если бы не он, по той стороне шестой последовательности, вроде меня никогда бы не смог достичь звания пиратского адмирала. Промелькнули мысли в его голове, поратив сожаления. Будучи пиратом, он не раз встречался и говорил с потусторонними, более среди них и члены ордена Авроры, которые любили путешествовать по краю моря Сония. Конечно, он понимал, что все пожирающий глад не полностью повторял способности пасторя. Во-первых, скорость переключения душ была слишком низкой. На это требовалась пара секунд. А пастор мог переключиться в один миг. Во-вторых, контролируемая душа могла использовать от одной до трёх способностей максимум. Что же до того, какие способности можно будет использовать и насколько они будут сильны, то тут всё зависело от чистой удачи. Пастор же выбрал способности, не играя при этом в рулетку. И наконец-то Пожирающий Глад хранил в себе до пяти душ, в то время как Пастор мог иметь до семи. Конечно, в обоих случаях можно было контролировать только одну душу за раз и использовать только силы данной души, как и свои силы по тусторонева. А если заменить одну из душ новой, старую уже не вернуть. Селан провёл долгих 8 лет, прежде чем определился с пятью душами. Их способности дополняли друг друга, что делало владельцев весьма пугающим. Из-за непрекращающихся экспериментов, которые Селан проводил в течение многих лет, среди пиратов пошёл слух, что контр-адмирал Семагуш, под звуки бальных мелодий, он депитировал в своей голове план действий. Жаль, что это ко мне нашёл путешественника. Иначе мне бы не пришлось ничем беспокоиться. Поймав ту девушку, то Никола блеск, кормил её душу своим артефактом. Способности путешественника были для него бесценными. Силан бросил взгляд на огромную хрустальную люстру, свисающую с потолка, и решил, что пора начинать. Душа, которую он взял под контроль, имела всего одну способность менять внешность. Используя её, он не мог противостоять другим потусторонним, однако трансформация была незаменима. Адмирал понимал это и не торопился сменить её на что-то другое. Несмотря на то, какую душу использовал, он всё равно мог пользоваться способностями благословлённого ветром. Он посмотрел на привлекательную жену какого-то аристократа, а потом перевёл взгляд на герцога и окружающих его джентльменов. Герцог являлся убеждённым последователем церкви Повелителя Штормов, не ключевой фигурой, позволяющей церкви влиять на политику. Скорее всего, его охраняет по тусторонней церкви Повелителя Штормов, хоть семья Ниганы не является древним кланом с тысячелетней историей. Они одни из самых богатых и влиятельных королевств Лоэн. А это означает, что он определённо изучал формулы последовательностей и быть может, нанял нескольких посторонних. Подобной мыслью заставили Салона волноваться ещё сильнее. Он мысленно обозвал джентльменов с дворянской кровью и офицеров, прежде чем заметить человека, что всегда находился рядом с герцогом. Голобоглазый шатен в чёрном смокинге был почти безразличен толпе, но по какой-то причине выглядел слишком бодетильно. Контр-адмирал Слегка кивнул и два заметно выставил правую руку вперёд. Внезапный порыв ветра пронёс над танцующими задув все свечи на люстре. Когда в зале наступила темнота, на внимание присутствующих приковало происшествие. Несколько резких порывов ветра ударили в одно и то же место в металлическую цепь, что удерживала люстру. С огрохотом разбитого хрусталя последовал крик испуганной толпы. Осколки разлетелись по всему залу. разрезая людскую плоть и заставляя гостей кричать от боли и страха. Темнота больного зала таила в себе множество возможностей, и перчатка от салона начала меняться, покрывшись золотой чешуёй. Его лицо было полно решимости, и его взгляд, видящий в темноте, устремился сквозь столпо прямо к человеку рядом с герцогом. Внезапно глаза его сверкнули словно молния. Потусторонний, отвечавший за защиту герцога, схватился за голову и издал жуткий вопль. и упал на пол, перекатываясь с стороны в сторону. Фигура Целона сквозь разделяющую их тьму в одно мгновение метнулась в атаку на герцога. Его смутило, что в глазах жертвы не было и тени паники. Он выглядел очень самоуверенно. Располневши герцог стоял на месте, и наблюдал за тем, как к нему приближался убийца, будто смотрел на него сверху вниз. Он поднял правую руку и направил её вперёд, произнеся на гермесе: "Заточение". Повисев в тишине, контр-адмирал остановился. Как будто налетел на прозрачную стену, что обвила его словно липкая слизь. Он был похож на заключённого в интерьере жука. Лидер консервативной партии Потомснгерцк Паласнийган сам оказался посторонним, очень сильным посторонним. Махнув правой рукой, Герцк вновь заговорил тихим голосом. "Порка". Невидимый кнут нанёс на него порку хлёстких ударов, разрывая одежду и плоть заключённого в клочья, обнажая его белую кость. Затем Неган наклонился вперёд и держа перед собой правую руку, объявил: "Смерть!" Его кулак вонзился в голову убийцы, а фигура оставила после себя множество копий. Голова пирата разлетелась осколками, впрочем, как окружающее пространство. Герцог остался стоять на своём месте, а всё оказалось сном. Неизвестно, как пиратский адмирал успел сменить душу в артефакте на душу со способностями ночного кошмара. И в отличие от обычного кошмара, Он мог двигаться даже когда затаскивал людей в свои сны. Целанни заметно появился позади Нигана и уставился на него своим холодным взглядом. Обнятый ветром, его правый кулак вонзился в сердце жертвы словно острый клинок. Своим его правой рука прошла сквозь грудь Герцка прямо к его сердцу, но фигура Нигана внезапно стала прозрачной, словно призванная душа. После того, как прозрачная фигура растворилась в воздухе, Герцк появился перед французской дверью. На другой стороне, повязывающего зал коридора с олыпкой, излучающий глубокий интерес. Другой по ту сторонней. Они заранее подготовились и устроили для меня засаду. Но как это возможно? Хоть Селони не мог смириться с фактом своего поражения, он остался спокойным. Перчатка на его руке вне встала обето золотой чешуёй, а его зрачки превратились в вертикальные щели и побледнели. Затем невидимая волна ударила от него во все стороны, Погружая джентльменов и дам в состояние неконтролируемого страха, они покинули своё укрытие и все хаос заметались по помещению. Вот у стороны не стали предпринимать безрассудных действий, опасаясь, что смогут причинить вред невинным. Вользая случаем, Салан закрутил вокруг себя ураган и избежал. Он вышел под одну из дверей комнаты отдыха и выбил окно. Выскочив наружу под звук бьющегося стекла, убийца использовал силу ветра, чтобы улететь как можно дальше от особняка герцога. Приземлевшийся адмирал Мигом направился в лес переднего. Это был муниципальный сад, который он приметил на случай побега. Избоевшись от преследователей, он мог с лёгкостью сменить облика, смешаться с толпой, скрывшись в городе с населением в 5 миллионов человек. Это была одна из причин, почему он вообще согласился на это задание. Спустя какое-то время особня Герцога обдел штормовой ветер. Кардинал Церкви повелитель штормов, архиепископ Беклонда и певец заклинаний Эйс, Снейк прилетел на место сотрядом. У них не было времени сообщить другим по ту сторону. В компании прибывших сэсом был Эльджер. Его настроение упало от вида разбитых хокэн и выбегающих из особняка по ту сторонних. Всё это указывало на то, что Конрад Мирлоц Салана удалось сбежать.